Хэтстон нерешительно встал, посмотрел на нее из-под лобья, подал ей стул и вернулся на место. Чарли не давал мне никаких поручений. Я пришел сам по себе. Мисс Дженни Рен положила локти на рабочий столик, подперла подбородок руками и сидела так, скосив глаза на учителя. Лези же смотрела ему прямо в глаза. «Дело заключается в том...» Во рту у Брэдли пересохло, и он с трудом выговаривал слова, что еще больше усилило его неловкость. «Дело обстоит так, что у Чарли, смею думать, нет от меня никаких секретов, и он доверил все это мне». «Что это, сэр?» Хедстон смотрел из-под лобья, потому что никак не мог вынести взгляда Лизи. И потому с трудом роняя каждое слово. Мне казалось, я имею в виду ваш отказ от планов брата, коим вы предпочли планы мистера, если не ошибаюсь, мистера Юджина Рейверна. Притворившись, что он действительно не уверен в имени, Хэдстон поднял глаза на Лизи, но тут же опустил их. Поскольку Лизи молчала. то разговаривать пришлось ему, и он заговорил, чувствуя еще большее замешательство. Ваш брат поделился со мной своими планами, как только они возникли. Точнее говоря, он завел об этом речь, когда я впервые пришел сюда, когда бы с ним возвращаясь обратно, и тогда, когда я, когда впечатление от встречи с сестрой еще не утратило от меня своей свежести. Это было сделано, быть может, без всякого умысла. Но мисс Дженни Рен, отняв руку от подбородка, повернула куклу госпожи П. лицом к обществу и приняла прежнюю позу. Хедстон снова поднял глаза и тут же опустил их. Потом хмуро посмотрел на госпожу П. Я одобрил его мысль. Одобрил потому, что кто же, как не ваш брат, должен составлять такие планы. Трудно передать, с каким удовольствием и рвением я взялся бы за это. «Я не могу не признать, что когда вашего брата постигло разочарование, оно постигло и меня!» Сказанное словно дало сил учителю, и он продолжал уже гораздо энергичнее и бодрее. «Я человек, умеющий сильно чувствовать, и это разочарование было для меня ударом. Я еще не оправился после него, но мне непривычно выставлять свои чувства на показ. Некоторые люди вынуждены многое подавлять себя». очень много